Князь Вяземский, Жуковский, Александр Иванович Тургенев, сенатор политика часто у нас обедали. Пугачевский бунт в рукописи был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили, кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофея уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу, «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит. И предмет, и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания, как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца. Смирнова. В один месяц из моих денег я уплатил уже 866 рублей за батюшку, а за Льва Сергеевича, брата, 1300. Более не могу. Пушкин Павлищеву. 4 мая 1834 года. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из царского села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу, и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства, и которые публика благосклонно приписала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мной Наталье Николаевне и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно слогом неофициальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который с сгоряча также его не понял. К счастью, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоилось. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзываюсь я не с умилением и благодарностью.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 Видока и Булгарина, что не говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин, дневник, 10 мая 1834 года. Письмо Пушкина Наталье Николаевне Пушкиной от 20-22 апреля 1834 года было перехвачено в Москве почт директором Булгаковым и отправлено в третье отделение графу Бенкендорфу. Узнав об этом, Пушкин написал жене письмо. Содержание этого письма приблизительно состояло в том, что Александр Сергеевич просит свою жену быть осторожной в своих письмах, так как в Москве состоит почт директором негодяй Булгаков, который не считает грехом не распечатывать чужие письма, не торговать собственными дочерьми. Письмо это, как оказалось по справкам, действительно не дошло по назначению, но и в третье отделение переслано не было. Деларю со слов отца своего. Я тебе не писал, потому что был зол не на тебя, а на других. Одно из моих писем попалось полиции и так далее. Я никого не вижу, нигде не бываю. Принялся за работу и пишу по утрам. Без тебя так мне скучно, но поминутно думаю к тебе поехать, хоть на неделю. Дай Бог тебя мне увидеть здоровую, детей целых и живых, да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином. Неприятна зависимость, особенно когда лет двадцать человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина и 18 мая 1834 года из Петербурга.